ПАМЯТИ ПИШУЩЕЙ МАШИНКИ РУССКИЕ СПЕШАТ НА ПОМОЩЬ ТИТАНИКУ В один из весенних дней в Петербурге на Зверинской улице открылся художественный салон. Назывался он «Господин Зверинский». Стрелка-вывеска на подворотней приглашала пройти в третий по счету двор и купить недорогую, но хорошую картину. После некоторых колебаний указанию последовал кинорежиссер Николай Ярвинен, проходивший мимо. Режиссеру Ярвинину не работалось уже более полугода, и он мог позволить себе отклонение от маршрута. Тем более, что маршрутов в строгом смысле у него не было. Не то чтобы Ярвинин специально интересовался живописью, просто название, а главное местоположение салона привлекли его внимание. Накануне он расстался со второй женой, И третий двор внезапно увиделся ему следующим элементом таинственного пазла. «Пазла, имя которому жизнь», — подумал небеспавцы режиссер. «Что бы ни ждало меня в третьем дворе по отношению к моей второй жене, это будет шагом вперед». При появлении режиссера Ярвинина в салоне зазвенел колокольчик, и, зависевший в глубине помещения бархатной портьеры, вынырнул невысокий и плотный человек. Он кивнул посетителю, как давно знакомому, и спросил, не господин ли Ярвинин ли он. Отметив, что его узнали, а его узнавали не всегда, режиссер ответил любезностью и поинтересовался у встречавшегося не он ли господин Зверинский. Тот ответил, что название салона связано с улицей, а его фамилия сипягу Сипяго и в самом деле говорил довольно сипло. «Архипасип Осип Охрип», — мелькнуло в голове у режиссера. Он улыбнулся. Замечание господина господине Зверинском было шуткой работника искусства. «Простите», — он деланно смутился. «Конечно, я мог бы догадаться, что господина Зверинского не существует». «Почему не существует?» Сипяга показал на стол, и Ярвинин увидел рыжего кота. «Господин Зверинский, собственной персоной». Услышав свое имя, Кот поднял голову. За его спиной висел матерморт с апельсинами, отчего господин Зверинский сам казался большим апельсином. Неудивительно, что Ярвин его сразу не заметил. Перед котом стояла хрустальная салатница с водой. — Вода без запаха, и коты ее не чувствуют, — пояснил Сипяга. — Поэтому воду котам следует давать в прозрачной посуде. Там они видят ее благодаря бликам. Лучше всего в хрустале. Перед мысленным взором Ярвинина предстали бродячие коты Петроградской страны. Похоже, они все-таки обходились без хрустальной посуды. Режиссер пожал плечами, и от сипяга это не укрылось. Зазвонил телефон, он снял трубку. «Полина, тебя!» Из-за вышла рыжая Полина. В салоне умели ценить этот цвет. Ярванина подумалось, что на работу девушку взял должно быть никто иной, как господин Зверинский. Начальство любит видеть свое отражение в подчиненных, а привилегированное положение Зверинского казалось очевидным. Когда Полина взяла трубку, Сипяга повторил, не без вызова, «Коты могут пить только из хрусталя». Господин Зверинский, предполагаемый автор идеи, бросил на Ярванина обиженный взгляд. Помедлив, режиссер кивнул и стал рассматривать картины. Ничего увлекательного он не увидел. Еще дюжины две тюрморт девочка с авокадо, да. Виды Петербурга, Ярванин был почему-то в этом уверен, срисовывались с открыток. Никольский собор, панорама Невского проспекта, Исаакиевская площадь, летний сад, Венера, возглавляющая шеренгу дубов, Неправдоподобно крупной жёлуди на дорожке. Уж лучше бы честное слово авокадо. Этикеток с названиями картин Ярвенен не читал. Они добросовестно отражали имена достопримечательностей. А что, собственно, ещё они могли отражать? Одна этикетка лежала на полу, и что-то в ней привлекло внимание режиссёра. Он наклонился, текст её выгодно отличался от прочих. «Русские спешат на помощь «Титанику».» Оглянувшись, он встретил три безмолвных взгляда, показал на этикетку. «А где картина?» «Какая?» — спросила Полина. Ход, которому угол стола закрывал обзор, спрыгнул на пол и приблизился к этикетке. «Русские спешат на помощь «Титанику». Такой картины не помнил никто». Да этикетка была не похожа на те, что висели на стенах салона. Сипяга предположил, что она выпала из папки какого-то художника. — Марченко, — попыталась угадать Полина. Сипяга снисходительно улыбнулся. — Ну, а то вряд ли. — Марченко рисует военные корабли. А чего бы его, — спрашивается, — заинтересовал Титаник. Взяв стремянку, Полина достала с верхнего стеллажа картину Марченко. — Авианосец Унрюк. — Унрю? — переспросил Ярвинин. — Вы уверены? — Да. Унрю. На обратной стороне картины она прочитала краткую справку. По-японски это значит «дракон, летящий по небу на облаке». В 1944 году был потоплен американской подводной лодкой. Сипяга задумался. Корабль был хоть и военный, но затопленный. И это в какой-то степени роднило Унрю с «Титаником». Решили звонить Марченко. Уже набирая номер, Сипяга спросил у Ярвинина, «Вам действительно нужна эта картина?» «В высшей степени». Марченко долго не подходил к телефону. Гудки в трубке отзывались звоном, капели по жестяному отливу окна. Ударившись о жесть, капли превращались в водяную пыль, искрившуюся на вечернем, отраженном от противоположного окна солнце. Даже в третьем дворе светит солнце, — думал Ярвинен. Кто мог этого ожидать? Вот что значит весна. Весной так все устроено, что самый, что ни на есть, третий двор, любой, что называется, колодец, по части солнца не обделен. Оно и сюда заглядывает. Марченко все-таки откликнулся, недовольный. Отчего-то там его оторвали и мембрана передавала ноющие интонации того, кто утомлен всеобщим вниманием, То с удовольствием бы обругал, но считается с последствиями Узнав, что вопросы задаются по просьбе клиента, Марченко несколько приободрился и даже предложил написать картину с таким названием. Ярвинин отрицательно помахал рукой «нет». Еще один взгляд на авианосец унырю «ни в коем случае». Сипяга подошел к двери и выглянул наружу. «Закрывайтесь», — догадался гость. «Есть такое дело». Закрыв дверь, Сипяга повернул в замке ключ. «Вместе с тем нам не хотелось бы оставлять вас с вашей проблемой наедине». Он сделал знак Полине. Когда девушка скрылась за портьерой, Сипяга сказал, что она вообще-то художница, в салоне подрабатывает. Через минуту Полина появилась с бутылкой водки тремя стопками. Еще раз ушла и вернулась с банкой зеленого горошка, шпротами и буханкой бородинского хлеба. — Сейчас важно все спокойно обсудить, — сказала она, начиная резать хлеб. То есть по-деловому, без паники. Кот снова запрыгнул на стол. — Да, паника нам не нужна, — согласился Ярвинов. Хлеб уже не был мягким, и для того, чтобы его нарезать, приходилось прилагать усилия. В такт движением Полины трясся господин Зверинский и плескалась в салатнице его вода. Когда водка была разлита, Сипяга предложил выпить за успех предприятия. Ярванин не до конца понимал, о каком предприятии идет речь, но охотно выпил. Сидеть с этими людьми ему нравилось. С ними он чувствовал себя спокойно и по-домашнему. Ему было приятно даже то, что Полина только пригубила. Это характеризовало ее как девушку, — Благоразумную. — Прежде всего, — сказал Сипяга, — нужно решить, будем ли мы продолжать поиски картины или закажем новую. — Если прикинуть, со сколькими художниками мы работаем, — Полина показала на забитые картинами стеллажи, — обзванивать их мы можем до утра. — Присутствующие машинально перевели взгляд на стеллажи, — господин Зверинский когтем подцепил в банке шпроту. И Ярвинен подумал, что не прочь остаться здесь до утра. Однако звонить всю ночь напролет никто не собирался. Полина, и в этом также сказывалось ее благоразумие, считала, что картину лучше заказать. Так можно было определить не только сюжет полотна, но и его стиль. Встав из-за стола, она пригласила всех еще раз к авианосцу «Умрю». «Стиль этой картины», — она резко обернулась к коту, «Нет, ты действительно думаешь, что тебя никто не видит? Ну, раз сделали вид, что не заметили, ну, два, сколько же можно?» От предельного непонимания господин Зверинский зажмурился. Перед ним лежало полшпроты. «Что касается стиля, — сказал Сипяга, — он зависит от изображенного на картине. Что мы знаем об исторической подоплеке сюжета? Русские действительно пришли на помощь Титанику?» — Название не утверждает, что они пришли, — Ярованин развел руками. — Сказано только, что они спешили. — Значит, могли и не прийти, — предположила Полина. — Мне кажется, это ирония. Русские спешили. — А в чем здесь ирония? — Сипяга жестом пригласил всех обратно за стол. — Мы же знаем, чем дело кончилось. Русские спешат довольно медленно. Полина засмеялась. — Но ее не поддержали ни Сипяга. Не господин Зверинский, полшпрота перед ним исчезли. Ярвину нравилось, как смеется Полина, и он улыбнулся. — Главное, что они спешили, — сказал Сипяга. — Людей нужно судить по намерениям, поскольку на результате лежит проклятие бытия. Может быть, им тоже встретился айсберг? Мы же не знаем. Все снова сели за стол. Во время очередного тоста кот приложился к своей салатнице. — Не исключено, что смысл мог быть э, аллегорическим, — произнес особым между стопкой и закуской голосом Ярвинин. — Имеется в виду виносказание. — Какое? — спросил Сипяга. — Ну, я не знаю. — Какое-нибудь? Историческое? — Россия, Запад, например. Ярвинин посмотрел на Полину. — А вы как думаете? — Я просто не поняла. Запад — это Титаник? А мы кто? — А мы русские которые спешат. — Отличная, кстати, идея! — Сипяга плеснул водки себе и Ярвинину. — Падение нравственности, культ потребления, плюс великое переселение народов с юга и востока на запад! — А тут еще мы плывем, — сообщила Полина господину Зверинскому прямо у уха. Кот встал, выгнулся дугой и зевнул. Снов лег. Никто никуда не плывет. Сипяга взялся было за бутылку но заметил, что она пуста. Слетать в круглосуточный, — он посмотрел на Полину. — Да, дорогой, слетай. — Дорогой. Ярвенен спрашивал себя, кем она ему приходится. Женой урядлю, ли, любовницей, сестрой, точно не матерью. Полина вообще говоря могла бы... Он засмотрелся на то, как ее пальцы растворялись в шерсти кота. Могла бы стать его третьей женой. Господин Зверинского тоже стоило бы взять с собой. Кормили бы его шпротами. А сипяга, дверь за ним с хлопком закрылась, приглашали бы по воскресеньям. Ярвинин положил Полине руку на плечо. — Хотите, я сниму вас в кино? — Нет, — сказала Полина. — А что за фильм? — Русские спешат на помощь Титанику. — Круто. Рука Ярвинина продолжала лежать на плече. Полины. В центре действия рыжая девушка Полина. Она работает официанткой на трансатлантическом пароходе «Торжок». Девушка нема. Она уговаривает капитана отправиться на помощь тонущему лайнеру. Немая уговаривает. Она убеждает капитана жестами. Полина знает, что среди пассажиров «Титаника» находится режиссер немого кино Хаккинен, зарабатывающий на круизе демонстрации карточных фокусов заработные деньги должны пойти на съемки фильма с полиной в главной роли в ходе гонки со временем девушки приходится столкнуться со взрывом паровых котлов бунтом на корабле и ну скажем с айсбергом да с настоящим айсбергом кажется уже что время упущено но хаккинена подхватывает гольфстрим и несет навстречу торшку чтобы хоть как то согреться он продолжает показывать «Карточные фокусы. Из воды его достают уже без сознания, но живым. В кулаке он сжимает червовую даму цветом волос, удивительно похожую на Полину». Ладонь Ярвенина скользнула по волосам Полины. «Потрясающе!» — засмеялась Полина. Ее губ осторожно коснулись губы режиссера. Вернувшись с бутылкой, Сипяга бросил на Ярвенина внимательный взгляд. — Кажется, вы тут с Полиной совсем загрустили, — Ярвинов кивнул. — Просто я вчера расстался с женой, причем со второй. Сипяга помолчал. — А я додумал сюжет. Это, может быть, корабль с русским флагом, который плывет в сторону Евросоюза. Море можно изобразить в виде карты, чтобы уж все было ясно. — Карты? — не поняла Полина. — Ну да, смятый такой карты в виде волн. — Сюжет Ярвинин нашел замечательным. Особенно ему понравилось, что корабль плывет как бы по суше. Когда он спросил, не может ли взяться за него Полина, Сипяга быстро ответила: она экспрессионистка, здесь нужна манера соответствующей идеи. Ярвинин хотел было возразить, что для плавания по суше нужна немало экспрессия, но Полина откинулась на стуле наивное искусство. Сипяга был строк. «Представь себе, я тоже так считаю!» Он обернулся к Ярвину. «Вам знаком? Примитивист Нелюбин. Можно было бы заказать ему? Надеюсь, он достаточно примитивен», — откликнулся режиссер. «Я готов внести задаток». Решили сразу позвонить Нелюбину, но каким-то образом выяснилось, что уже второй час ночи. Нелюбин вроде бы не должен был спать. Он бы Поговорил, но его жена... Там были сложные отношения. Описывая жену, Полина положила ладонь на запястье Ярвинина. Люба, между прочим. А он, так уж получилось, не Любин. Разлад был запрограммирован. Брать за даток Сипяга отказался. И это выглядело странно. Нерадостно как-то. Обменялся с Ярвинином телефонами. Сказал, что позвонит, когда картина будет готова. Гость открыл новую бутылку и наполнил стопки. Заметил, что стопка Полина была в этот раз пуста. Полина, скажите, я скажу, — коротко доложил Сипяга, — на ход ноги. Такого тоста Ярвинин не ждал. Ход ноги. Это словосочетание он повторял, идя по ночной Зверинской. Оно казалось ему пошлым, каким-то даже вульгарным, в особенности единственное число — Сипяга, дракон, летящий по небу на облаке. Явно ревновал, иначе отчего бы он свернул такой душевный вечер. На большом проспекте в лицо ударил ветер сневый. Он был по-весеннему теплым, хотя кое-где все еще лежал снег. Прошло несколько дней а звонок из салона не поступал. Потеряв терпение, Ярвинин позвонил сам. Сипяга сообщил, что, по словам жены, примитивист любен в запое, так что придется немного подождать. Спросил еще, так ли уж срочно нужна картина, и Ярвинин ответил, что срочно. Помявшись, Сипяга сказал, что в экстренных случаях Нелюбин пишет, не выходя из запоя, При этом результат, оказывается, в сущности еще интереснее. Прошло две недели, и Ярвенен снова позвонил сепяга Тот был вне зоны доступа. Ярвенен подумал, что в конце концов ему нужен доступник Сипяга, и отправился на Зверинскую. Он вошел в третий двор, но не нашел ни Полины, ни Сипяга, ни даже господина Зверинского. На двери висел замок, за стеклом, отражая взлохмаченные ветром волосы Ярвинена, висело сообщение о том, что салон переехал. Месяца два он методично обходил петербургские салоны и галереи и не пропускал ни одного вернисажа. Поиски оказались тщетны. Если салон и переехал, думалось ему, то в какие-то такие края, откуда нет возврата, например, в Австралию, Очень скоро о Ярвине не стали говорить, как о человеке фанатично преданном искусству. Его постоянно видели на лекциях по современной живописи, на открытии галерей и юбилеях художников. В конце года, когда подошел его собственный юбилей, ему устроили пресс-конференцию. Газеты сообщали, что после затяжного творческого кризиса режиссер приступил к работе. Правда, о сути ее юбиляр говорить отказался, считая это дурной приметой. В ответ на настойчивые просьбы журналистов приоткрыть завесу тайну, он вроде бы проговорился, что это будет что-то о помощи русских Титанику. Идея показалась неожиданной, но многообещающей. По мнению прессы, сильной стороной проекта в нынешней международной обстановке... Являлось обращение к положительному опыту, особо подчеркивалась новизна материала, о факте, положенном в основу фильма, прежде не было известно. Ни